Ее конструкция и материал выдержали и это исключительное испытание. Первый носом вниз скачок подлодки выбросил капитана Воронцова из койки, швырнул его сквозь распахнувшийся полок из спальной к ножкам стола, стоявшего посередине кабинета и наглухо привинченного к полу. Резкая боль в левом плече,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 среди обломков стекла, среди грохота и стука скользящих и бьющих по ногам предметов, добрался до аккумуляторного шкафчика. Шкафчика не оказалось на месте. Тогда капитан направился к двери и попытался открыть ее. Дверь, однако, заела в пазах, и она долго не поддавалась его усилиям. Лишь напряжением всех сил капитана удалось немного отодвинуть ее —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 Клавиатура управления и несколько измерительных приборов были перебиты инструментами, вылетевшими из витрины и сейчас разбросанными под щитом. Главный гирокомпас исковеркан. В стороне возле стола в безжизненной позе лежал ничком лейтенант Кравцов, наполовину прикрытой картой, у п а в ш е й со стола. Из-под его головы по уклону палубы ползла тонкая струйка крови.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 В случае порчи сети сообщить лично. Всем научным работникам оказать помощь пострадавшим. Фамилии пострадавших сообщить мне через 10 минут. Профессору лорд к и п а н и д з е а в случае невозможности Цою, явиться в центральный пост немедленно».